А потом мы его били, чернокнижник выскочил за ворота на своем коне, а мы у него на шее. Жаль, у Аллеи ничего из оружия не осталось, а то бы мы до его жил все-таки добрались. А потом он что-то сделал, и нас с него ветром сдуло. Аллея у меня прямо в кусты собачьей розы, полдня колючки вытаскивали, а Верею головой об дерево, бац, мы ее еле до дома доволокли. А упырь сбежал. Утро началось. «Лея, прекрати бормотать!» Простонала я, придерживая холодное полотенце на затылке, где налилась огромная шишка. Он все равно ничего не слышит. Мавка, сидя по-турецки на полу рядом с Виллием, подняла на меня заплаканные глаза. «А вдруг слышит?» «Вилли, спаси нас, а! Этот ворюга ночью опять заявится и поубивает нас!» «Ты же должен нас защищать! Тебя от школы направили! Ты же маг!» А Ле хлопнула дверью и вошла в горницу. «Я там упырю!» «Кол обратно в могилу воткнула!» Я кивнула. «Ну что, идем место искать!» Я поднялась на ноги, отложила полотенце в сторону. Лея трясла поочередно за грудки то Велия, то Айрона. «Ну очнитесь же!» Лея... «Ты идешь?» — спросила я. Мавка утерла слезы. «Иду!» «Думаю, здесь самое то будет!» Алия стояла на знакомом лугу. «Деревьев нет, все как на ладони, и его хорошо будет видно!» «И нас!» — вздохнула я. «Что с магом и вампиром делать будем?» Алия и Лея недоуменно воззрелись на меня. «Если нас Маргабан прихлопнет, то за книгой пойдет на кладбище, а там двое спящих, бери их тепленькими», — пояснила я. Лея опять зарыдала, ей не хотелось быть прихлопнутой. «Может, герунтию?» — спросила Лея. «Ага, чтобы у потом и за ним гонялось», — скривилась я. «Давай лучше их в приготовленную могилку положим. Не станет же чернокнижник по могилам шарить. «На кладбище надо бы прибрать!» А пнула ногой камешек. «Извини, но сейчас я на такие подвиги не способна!» Устала отмахнулась я. «Рука болит, да и голова тоже. Если выживем, завтра над этим подумаем». «Что сейчас делать будем?» Спросила Лея. «Домой пойдем и спать ложимся, Ваську накормим. Вечером парник к могиле оттащим, а у ждать здесь будем». Пусть оно здесь все крушит. Так мы и сделали. Только сначала свернули к речке и смыли себя всю ночную грязь. «Тяжеленные какие!» возмущалась Аллея, опуская виле рядом с могилой, вырытой нами для чернокнижника. Васька ковылял за нами следом, жалобно попискивая. Айрон уже был опущен на дно, и теперь мы терзались думкой, как бы их поудобнее расположить внутри». Положим их на бок, тогда войдут, — предложила Алия. Если мы их положим друг на друга, могут обидеться. А на бок как, лицом к лицу или спинами? Лея заглянула в могилу. По ее настоянию на дно были уложены матрац и подушки. Спиной к спине. Алия спустилась в могилу и повернула Айрона на бок. нем пришлось удлинять яму. Впервые жалею, что наши дружки такие высокие, — жаловалась я, ковыряя лопатой землю. Теперь яма была как раз. — Давай, мага! Али вылезла наружу. — Знаешь, его накопитель был зеленого цвета, — пропыхтела я, — а теперь желтый. — Нормально! Алия осмотрела могилу сверху и крикнула Лея. — Где простыня? — Мавка подала кусок льняного полотна, тонкого и хорошо пропускающего воздух. Мы натянули его, закрыв отверстия, придавили камнями и колышками, а сверху припорошили землей, оставив кусочек незаваленным. А Лея немного отошла и удовлетворенно крикнула. — Хорошо, издалека ни за что не скажешь, что там что-то есть. Лея снова зарыдала, будто и впрямь похоронила друзей. Мы поужинали, а Лия снова вооружилась тем, что смогла собрать по кладбищу. Мы заперли дом и пошли на приглянувшийся луг. Васька выл и плакал за дверью, прямо с сердца кровью обливалось. Одно успокаивает. У Мронов никаких на этом лугу нет, кроме насекомых. Лея, хватит ныть, я постараюсь его близко не подпускать. Голова ныла так, что казалось треснет. «Я больше не могу удерживать щит!» Вскрикнула я. «На счет три падаем на землю». Чернокнижник разверз свою пасть, вызвав шквальный ветер, но нам пока удавалось его удерживать. Врага мы встретили на середине пустоши, а потом нас ветром отнесло ближе к краю, чего нам совсем не хотелось. «Три!» Мы упали плашмя, ветер свистел над головами. «Давай, Лея!» Мавка завела песню. Маргабана стала относить назад. Конь упирался копытами, но все-таки скользил. «Алея, кидай что-нибудь!» Алея метнула парочку ножей и выругалась, глядя, как они отскакивают от противника. Лея замолчала. Я выбросила руку вперед. Земля под умертвием стала шевелиться и вспучиваться кочками. Конь затанцевал, стараясь удержать равновесие. Чернокнижник снова рыкнул, меня отбросила, да так неудачно, прямо на больное плечо. Я ойкнула, из глаз брызнули слезы. Алия схватила меня за здоровую руку и помогла встать на ноги. — Верьё, что делать-то? — Погоди, я сейчас. Стараясь не тревожить раненую руку, я махнула здоровой. Чернокнижника выбила из седла. — Есть! Алия выхватила из-за пояса свой тесак. «Сейчас мы его разделаем!» «Алея, стой!» Я ухватил ее за руку, но она вырвалась и скачками помчалась к Маргабану. «Стой же ты!» Я побежала следом. «Он просто упал! Сейчас встанет!» Лея, увидев, что чернокнижник поднимается с земли, снова запела, из-за чего колдун никак не мог забраться в седло. Маргобан разъяренный, вытянул перед собой скрюченные руки и стал нараспев что-то произносить. Слова оставались в воздухе искрящимися красными письменами. «Не нравится мне это!» Я добралась до Али и ухватила ее за рубаху. «Аллея, стой! Заклинания, которые оставляют после себя такой след, очень сильные!» Аллея обернулась. Лея прекратила петь. Повисла тишина, прерываемая только шипящим шепотом заклинателя. Земля задрожала, мы шарахнулись обратно. «Что это?» — вскрикнула лаквилка, хватаясь за меня. «Не знаю, но нам это точно не понравится». Земля еще раз дрогнула и затихла. «И это все?» — пискнула Лея. «Не думаю». Я затравленно оглянулась, и тут... Из земли полезло что-то, лязгали доспехи и мечи, рычали и трясли головами кони, вытряхивая землю из истлевших гриф. «Ай, кто это? Откуда они?» В ужасе закричала Мавка. «А ты говоришь, только насекомые», — сказала Алия. Мы стали отступать, а войско скелетов все пребывало, вгоняя нас в панику. «Да это ж расплюнуть!» Вдруг радостно заорала дочь Лаквиллского воеводы. Ее у батьки в книжке такое видела. Берешь камень!» Алия нагнулась и подняла каменюку размером с ее голову. Я с интересом следила за ее действиями. «И кидаешь в середину!» Алия с некоторым усилием швырнула камень. «Вот и все!» Весело сказала подруга, отряхивая грязь с ладоней. «Теперь они примут камень за врага или передерутся!» «Ни то, ни другое. Воинство лишь замерло на мгновение, а потом в нас полетели камни, грязь, дерн, а кому было лень или неудобно наклоняться со спин своих коней, просто швырнули в нас кое-что из оружия. «Как-то в книге по-другому было», — уныло проговорила Алия. «Мне опять не повезло, камнем попало прямо по шишке». Я взвизгнула, и кубарем полетела в траву, красочно представляя себя растерзанной и растоптанной. С трудом поднялась на колени, потрясла головой. В глазах все двоилось. Чернокнижник счастливо хохотал. В нашу сторону снова полетели камни. «Стоп!» Я вытянула руку, камни зависли в воздухе. Сообразительная аллея вздернула меня на ноги и за пояс спиной вперед потянула за собой. — Быстрее! — попросила я. — Я не смогу долго. Аллея прибавила ходу. Не успели мы укрыться за деревом, как камни забарабанили по стволу.